Мрак сидел у открытой двери бункера и смотрел на дождь. Лабастик пристроилась у него на коленях. Мрак думал о том, что надо что-то делать. Вокруг бункера было полно тропинок. Любой следопыт, любой охотник сразу же определит, что здесь жильё. Хорошо ещё, что лабастик зелёная на снимках из космоса незаметна. Пока. А через год Скоро они вплотную займутся заброшенной базой. Положить Лобастика в инкубатор Катрин не даст. Убрать Катрин Мэгги на рога встанет. Убрать Мэгги Конану нельзя будет доверять. Всех в анабиоз, а кто работать будет? Да и драконы засуетятся. А тут еще это Тони. Слышь, Лобастик, нашлась твоя мама. Большая зелёная дракона зовут Танара. Мама Катрин. Высоким, на грани ультразвука, голосом пискнула Лабастик. Ух ты! Лабастик, ты заговорила. Вот мамочка удивится. Но сначала по попе надаёт. Ты попугайчика зачем съела? Нет. Не съела? Нет. Почему? Не вкусный. Бедный, бедный, невкусный попугайчик. Ты больше не будешь ловить попугайчиков. Буду. Вот те раз. Зачем? Весело. Глупышка ты моя. Умная девочка. Кто тебе это сказал? Мама. Твоя мама сама глупышка. Обе мамы.